Я находился возле тебя. Чтобы лицезреть Майтрею, нужно было созерцать его тантрическим способом. Для этого Санга нашел учителя, владевшего тантрическим способом созерцания Майтреи, получил от него посвящение и ушел в пещеру для медитации. В первые три года он созерцал строго по правилам, указанным учителем, с чтением мантр. Но время прошло без всякого заметного успеха. Майтрей он не увидел даже во сне. Тогда он упал духом и пошел скитаться по миру. Однажды он встретил старика на берегу высохшей речки. Когда Асанга подошел к нему, тот был занят вязанием рыбацкой сети. Асанга спросил его с удивлением, «Это чем вы занимаетесь?» Старик ответил, — я вижу сети для ловли рыбы. — Но где же у вас вода, в которой водилась бы рыба? — поинтересовался Асанга. Старик, показав пальцем на высшую реку, сказал, — по этому руслу в будущем потечет вода, и будет рыба. Асанга задумался и пришел к выводу, что он недостаточно занимался созерцательной практикой, ибо... Простые смертные, боря за жизнь и надеясь на почти несбыточное, не отступают от жизненной цели и продолжают упорно действовать, а он, возжелав лицезреть победоносного, отступил от поставленной цели. С этими мыслями Асанга вернулся в пещеру. Прошло еще три года практики, но по-прежнему ему не удалось увидеть Майтрею даже во сне. На этот раз, проходя мимо заброшенной каменоломни, он заметил человека, который тер большой кусок камня, а другой камень. Асанга подошел к нему и спросил, — Для чего вы трете эту глыбу? Человек объяснил, — Я знаток драгоценных камней, особенно алмазов. в этой глыбы, что у меня в руках, есть тонкие белые жилки, которые сходятся, как лучи в центре. Это признак того, что в центре глыбы есть алмаз. Но если разобью глыбу кувалдой, то разобьется и алмаз. Поэтому путем трения другой камень я постепенно доберусь до самого алмаза и буду богатым человеком. Всякое богатство дает с тяжелым трудом. Асанга, услышав такое, задумался и сказал себе, «Если люди не жалеют силы и энергии ради собственного обогащения...» то как же я слаб в поисках руководства по пути, ведущему к нирване. Нужно, нежели я сил, продолжать тантрическую практику. Он снова вернулся в пещеру и продолжил созерцание майтрей Прошло еще три года, но он не почувствовал каких-либо сдвигов. Масанга подумал, я просидел с целью лицезреть Майтрею девять лет с оозерцательной практике и ничего не добился видимо мне кармически в этой жизни не суждено осуществить задуманный и посему выражаю пожелание перед Майтреей, чтобы я смог увидеть его и получить наставление по путям совершенствования в будущей жизни и он опять отправился скитаться на этот раз осанга проходил под большой каменной террасой и обратил внимание на капли воды, постоянно капающие сверху с определенным интервалом в одно и то же место, отчего в нем образовалось чашеподобное углубление. Это поразило его. Сколько лет и сколько капель падало на каменную плиту, чтобы в ней появилось такое углубление. Видимо, не один десяток лет понадобился каплям, чтобы выточить такую чашу. И тут поняла Санга, что во всех деяниях требуется упорство и настойчивость для достижения поставленной цели. Ведь я ищу Будду Майтрейю, чтобы получить от него учение о пути совершенствования, и все не достигаю желанного результата из-за лени и недостатка упорства. Надо упорствовать до полной победы. Не перестану созерцать, пока не увижу его. И так он просидел еще три года. Теперь на не ушло уже в общей сложности двенадцать лет, но он так и не замечал никаких результатов, только изредка интуиция подсказывала ему, что цель недалеко. Опять покинул Лосанга пещеру. Ни о чем не думая, ни на что не обращая внимания, брел он, не понимая, куда идет и зачем, он же ничего не искал, ни богатства ни счастья, ни Майтрею. Ничто не волновало и не трогало его. Шел он, куда ноги несли. Но тут он неожиданно наткнулся на лежавшую дороге больную собаку. Еще издалека он слышал, как жалобно она скулит. Подойдя ближе, он заметил глубокую рану на задней ноге, и в этой ране было полно кишащих червей. Собака беспомощно лизала рану и жалобно глядела на него слезящимися глазами. Он долго смотрел на нее, обдумывая, чем же ей помочь. Вдруг все его тело охватило дрожь. В глубине души неожиданно зародилось сильное чувство сострадания. Рассудочное желание помочь собаке сменилось горячим, страстным стремлением спасти ее во что бы то ни стало. Рванувшись к ней, он дотронулся до раны и тут обратил внимание на шевелящихся червей. С той же силой, что и собаку, он пожалел и червей. Его задача усложнилась, ибо выбросить червей на землю значило погубить их. Чувство жалости все больше и больше нарастало и, наконец, охватило все его существо. Все мысли были поглощены одним стремлением спасти и собаку и червей. Во всем его внутреннем мире не существовало ничего реального, кроме этой мысли, этой задачи. Он выхватил костяной нож, который носил с собой повсюду. Он сделал это бессознательно, инстинктивно раскроил себе бедро и стал вытаскивать червей из собачьей раны, осторожно перенося их на свою рану. В тот же момент собака чудесно преобразилась с Майтрею в радужном сиянии, в том самом облике, в котором Асанга представлял его во время созерцания в течение двенадцати лет. Асанга в изумлении кинулся к его ногам и возмущенно воскликнул, «Для того ли я двенадцать тяжелейших лет созерцал, чтобы увидеть тебя в облике раненой собаки?» Майтрей отвечал ему, Все материальные дхармы — вещи. Возникли шуньяты, пустоты. В своем развитии они пространственно объединяются благодаря созидательной силе земли и воды. Объединяясь, они становятся материальными объектами, обладающими различными качествами, как то красотою или безобразием формы, полезными или противоположными этому качествами. Все эти различные качества вещей, возникшие в момент объединения элементов материи, которые действуют на клешу-авидью, оковы невежества, называются иллюзиями чувств. Эти иллюзии чувств остаются у человека до тех пор, пока он не ощутит просветление. С появлением просветления спадает завеса иллюзий Только тогда человек способен увидеть и почувствовать коренную природу вещей, как шуньяту, и тогда он способен лицезреть подлинную природу Будды. Ты, Асанга, только сейчас снял этот занавес иллюзии благодаря зарождению в тебе мышления бодхисаттвы, которая выразилась жалостью состраданием к раненой собаке. А ведь я находился возле тебя с того самого момента, когда ты сел созерцать меня. Я не отходил от тебя ни на мгновение в течение двенадцати лет. Через три года ты, разочарованный, ушел из пещеры и встретил старика, вязавшего сеть. Это был я. Еще через три года ты снова покинул пещеру и увидел человека в каменоломне. Это тоже был я. Еще через три года ты покинул это место и обратил внимание на водную капель и это был я. наконец Четвертый раз ты ушел из пещеры, и теперь тебе суждено было обрести бодхисатовский альтруизм, и ты увидел меня в образе собаки. Грешные люди верят в иллюзию, как в истину, и не верят словам Будды.